Глава 16 Выходя из комнаты, магистр бросил долгий пронзительный взгляд на меня, и мой пульс тут же участился. Этот человек только что перечислил все жуткие способы, которыми мы можем быть убиты в течение следующих нескольких недель. И я не могла вдохнуть полной грудью. Такая паника меня охватила. Каковы-то сейчас мои шансы воссоединиться с Лео? «Меня, кстати, зовут Хьюга», — представился тощий светловолосый мужчина напротив, прерывая мои мрачные мысли. Затем он кивнул на своего соседа. «А это Гудрик. Мы слышали, что ты сделала. Это было довольно смело». «Спасибо». Не лучшая, пожалуй, была идея заводить друзей среди людей, которых мне предстоит убить через несколько дней. «Смело, да! Но мы магию не одобряем!» — громко сказал Годрик. «Или колдовство, на случай, если вороны нас подслушивают!» Его капюшон съехал с головы так, что были видны темные волосы, забранные в пучок. Отдельные пряди свисали на его заросшие щетиной щеки. Он сердито покосился на своего приятеля. «Нам ни к чему заводить здесь друзей, Хьюга. Ты же не сможешь убить никого из них, если будешь испытывать к ним симпатию. Мягкотелый слишком». «Вот и я о том же». Годрик покосился на меня. К тому же она настоящая ведьма. Она тебя в считанные секунды прикончит. Ей достаточно только подумать об этом. Было бы здорово, если бы я действительно могла убивать силой мысли. Но от этого заявления мне стало не по себе. Сколько из присутствующих здесь уже решили, что я самая большая угроза? Это же я стану первой целью для всех, когда придёт время убивать. «Магию всё равно нельзя использовать», — подчеркнула я. «Я не хочу никого убивать», — Хьюго посмотрел вверх на цветные окна. «Я поэт, а не убийца. Времена бойни для меня теперь позади, Годрик. Ныне...» «Через мою арфу говорят боги!» «Бог!» — резко поправил его друг. «В единственном числе! Забыл! Ну сколько можно?» «Верно!» — согласился Хьюга. По его виску побежала капелька пота, и он вытер ее. «Бог!» «У тебя выбора нет, приятель», — вмешался Персиваль. От его лба к виску тянулся неровный шрам, и я невольно задумалась, что же с ним случилось. Времена, когда ещё можно было выбирать, миновали благодаря ордену. «Как думаешь, почему нас забрали нашу одежду?» «Да потому что мы...» Больше не мы. «Как ты сказал, тебя зовут Хьюго?» «Никакой ты больше не Хьюго. И я больше не Персиваль Демонфор. Все мы просто кающиеся. И делаем то, что нам скажут. Скажут убивать? Будем убивать». «Просто держись. Рядом столько, сколько сможешь». шепнул Годрик побледневшему другу. Я тяжело сглотнула. И тут в голову мне пришла идея. С одной стороны, эмоционально привязываться, конечно, никому не стоило. Привязанность помешает выжить. С другой, Годрик явно был готов позаботиться о своем друге. Они были союзниками, командой. Конечно, в конце выжить мог только один. Но разве это не увеличит их шансы стать тем самым выжившим? Одиночество было величайшим орудием Ордена против нас. А что, если отнять его у них? Я оглянулась через плечо и встретилась взглядом с Лидией, смотревшей из-под лобья. Я снова тяжело сглотнула. Когда-то мы и впрямь могли бы стать союзниками, но явно не сейчас. Ей бы лежать сейчас в тёплой постели, в объятиях Ансельма. Я отвернулась от неё и снова обратилась к Годрику и Хьюго. «Как я понимаю, вы двое друзья!» Хьюго кивнул. Раньше мы были солдатами. Теперь вот стали менестрелями. Я живу ради музыки, и духи прошлого говорят через мою арфу. Но сейчас у тебя нет арфы, ведь так снова встрял Персеваль. Как видно, он был намерен заставить всех взглянуть в глаза нынешней суровой реальности. «Кончились те деньки, когда ты по струнам тренькал!» Годрик вдруг заметил кого-то вдали, нахмурился и убрал с лица лезущие в глаза пряди волос. «Это же Гийомы сладкоречивый! Это он обвинил нас в колдовстве!» Он смотрел на кого-то в другом конце зала. «Впрочем, ему больше подошло бы прозвище «двуличный». Он сложил руки рупором и громко крикнул. «Гийом-обманщик! Гийом-болван! Да-да, болван!», да -да, болван Его голос эхом разнесся по залу, и воцарилась тишина. А Годрик сложил руки и с вызовом смотрел на своего соперника. «Хотел занять наше место в короне и кинжале, да не вышло. Нам яму копал». «Да в неё же упал!» хьюга поскрёб щёку. «Годрик выдвинул встречное обвинение, и вот он тоже здесь. А ведь он мог бы присоединиться к нашей труппе, потому что теперь-то мы все здесь, а у меня нет с собой моего лекарства!» вздохнул он. «Ну уж нет. Нечего ему с нами делать», — решительно возразил Годрик. «Он же совершенно не умеет играть. Постоянно с ритма сбивается. Прикончить его — значит сделать огромное одолжение всем, у кого есть уши. Собственно, я только по этой причине и жду начала испытаний». Хьюго схватился за живот. «Что-то я себя неважно чувствую». «Это всё травяная настойка. Ты же в курсе?» — спросил Годрик. «А я тебе говорил, осторожнее с этим!» Под глазами Хьюга залегли тёмные тени. Из-под капюшона выбивались растрёпанные волосы. «Она делала меня равным Архонту!» «О, правда!» — сердито фыркнул Годрик, натягивая капюшон. Ты у нас, значит, равен Архонту? Так может, твое всемогущее всемогущество вытащит нас всех отсюда, пока мы не погибли? Хотя бы незадолго до испытания грёбаной бездной. «Что еще за испытание бездной?» — перебила я. Годрик покосился на меня, поджав губы так, что они образовали тоненькую линию. «Худшая из всех!» если мы вообще до него дойдём. Люди с ума сходят, едят друг друга. Они разбивают собственные головы о стены. Теперь он сам побледнел, так что выглядел таким же больным, как и Хьюга, забывший своё лекарство. «Я не боюсь умирать», — пробормотал Хьюга. «Только по кошки своей буду скучать». Если, конечно, можно скучать по кому-то, когда ты уже мёртв. Поэтому будет лучше, если ты вернёшься к Кориэль, верно же? Она спит на твоей подушке. Годрик откусил огромный кусок от своего ломтя хлеба. Оглядись, дружище, подумай, кого из этих людей ты мог бы убить. Помнишь, как ты сражался во времена Горькой войны? Ты был так хорош. Но сейчас уже нет. Годрик снова покосился на меня. Сколько ты теперь продержишься против настоящей ведьмы? Пару минут, не больше. Так ведь? Разве ты забыл, что мы тут все настоящие ведьмы? Фыркнул Персиваль. «Такими нас определил Орден!» Он произнёс это, будто защищался. И я задумалась, а не обладает ли он реальной магией? Я покрутила чашку с водой на столе. Как я уже говорила, мне нельзя использовать магию на испытаниях. Меня сразу же убьют, если я попытаюсь к ней прибегнуть. Я — не самая большая опасность. Я подняла глаза на витражные окна, и мысли закружились в голове. Может, эта встреча была прекрасной возможностью? Хьюго сейчас, очевидно, не в лучшей форме, но он в любом случае был тренированным бойцом. Годрик тоже был солдатом и вдобавок довольно крупным. В голове у меня промелькнула идея, и я подалась вперёд. — Что, если нам объединиться? — Какой в этом смысл, если выживет всё равно только один? — хмыкнул Персиваль. — В какой-то момент наш альянс рухнет, и мы вряд ли сможем перебить всех луминариев в Руфилде. Он умолк. Я кивнула. «Верно. Просто прикидываю, какой у нас будет лучший шанс. А вдруг наш лучший шанс — это защищать друг друга?» Годрик нахмурился. «Ты же не можешь использовать свою смертоносную магию. Как ты собираешься нам помогать?» «Я не просто ведьма». Я тренировалась у барона Тракмора. Я не стала употреблять выражение «наемная убийца». И когда приходится убивать, я не полагаюсь на свою магию. Годрик хлопнул по столу ладонью. «Женщина-солдат? Вот теперь я точно слышал все!» Я резко втянула воздух. Всё, что мы можем, — это попытаться найти лучший шанс продержаться до конца. Какая-то женщина, сидевшая с той же стороны стола, что и я, вдруг тоже подалась вперёд и скинула с головы капюшон. У неё были тёмные волосы, украшенные блестящими украшениями, и нежные черты лица. «В таком случае тебе понадоблюсь я!» Это был не вопрос. И говорила она с легким аквитанским акцентом. «И я с радостью к вам примкну!» Годрик уставился на нее. «А что именно ты можешь предложить? Мы с Хьюга убили сотни недругов во времена Горькой войны. Не говори, что ты тоже женщина-солдат!» Она драматично вздохнула. — Нет, я не солдат. Я целитель. Хьюга вскинул брови. — Еще одна настоящая ведьма? — Нет, — огрызнулась она. — Я не ведьма. Но родителей очень разозлила, когда я стала учиться всему, что умеют простые крестьяне, в том числе целительству. — Ерунда какая-то. проворчал Годрик. «Не верю я тебе!» Хьюга снова схватился за живот, и светлые волосы упали ему на глаза. «Ты поможешь мне? Мне очень нужно моё лекарство!» Женщина кивнула. «Отцу тоже бывало так худо после травяной настойки, и я научилась лечить последствия её потребления». Разумеется, и тебе я помогу. Также, если кого-то из вас ранят, я обязательно понадоблюсь вам. Посему я согласна присоединиться к вашему альянсу. Чем меньше людей будет пытаться убить меня к финалу, тем, конечно, лучше. Но я понятия не имела, действительно ли эта женщина была так хороша в целительстве, как она сама утверждала. «Как тебя зовут?» — спросила я. Она с надеждой вскинула брови. «Сазия де Залос, дочь Виконта пау де Залоса». «Знали бы вы, как я сожалею, что прибыла в это заброшенное архонтом королевство на проклятом берегу моря». «Честнее и не скажешь!» — Годрик потер подбородок. «Если Аквитанка действительно поможет Хьюго к завтрашнему утру, я тоже вступлю в наш маленький альянс и не буду возражать против ее содействия, потому что это будет настоящим чудом!» «Здесь негде приобрести травяную настойку, чтобы постепенно от нее отвыкать», — заметил Персиваль. — Что бы ни предложила Ассазия, это, пожалуй, будет лучшим, что ты можешь сделать для своего друга и его здоровья. — Хорошо. — Годрик похлопал по спине своего паникшего приятеля. — Скоро вернем тебя в форму, дружище. Будешь как во времена службы в королевской армии. — У меня сжалось горло. Если бы только армия снова восстала, но короля сожгли, майские деревья вырубили, а нас всех орден заставлял самим себе копать могилы. Чем мы могли на это ответить? Только отнять у них их величайшее оружие — изоляцию.